Что он сказал? спросил Кирилл, поворачиваясь к нам. Мгла подчинила Карима. Марат, держи это! велял болотник, распрямляясь, не запутайся ногами в лазе. Идем в конец оврага, там скажу, что делать. Он вручил мне привязанную к лазе шишку. Мы пересекли овраг, волоча лазу. Болотник держал второй конец, где была такая же конструкция из шишки и артефакта. Когда я проходил мимо бледного ослана, Алекса, Тот вяло улыбнулся мне и тут же сморщился, схватившись за лоб. Напарник мелко дрожал. Бьющее из степи напряжение усилилась. Энергетическая рябь стала штормом, ломающим глубинную структуру пространства. А с другой стороны катила другая волна. Мощная, глухая. Мгла приближалась. Все вокруг качалось. Мир неслышно скрипел, готовый распасться на мелкие осколки. Горячий ветер дул со стороны аномалий. Потоки воздуха проносились над оврагом, волосы на голове шевелились, и мириады невидимых иголочек покалывали кожу. «Все, встаньте позади!» — громко велел болотник. «Приготовьтесь! Марат, видишь холодец?» Я кивнул, начиная догадываться, что он собирается сделать. «Измеиный клубок?» «Вижу!» — сказал я. «Ты хочешь?» «Куда ты? скорее попадешь!» «В холодец!» — решил я, прикинув размеры аномалии и расстояние до них. «Хорошо, значит, бросай свою шишку в клубок. Кирилл, Алекс!» Ветер гудел с такой силой, что хриплый голос Кирилла едва донесся до нас. «Что?» «Разложите лозу на этом конце оврага, перед нами, чтобы не зацепилось, когда бросим. Разверните ее. Так, теперь отойдите, слушайте все. Как только мы кинем шишки, вы пригибаетесь. Может произойти все, что угодно. Пригибайтесь, но не падайте лицом в землю, а смотрите на нас. Когда вскочу и побегу, бегите за мной». «Бегите как можно быстрее, но смотрите под ноги. В траве могут быть норы. Все поняли? Хохолок, ты понял?» «А то!» — бодро откликнулся тот. «Сесть, потом бежать. Э, следопыт! А вот я тут не пойму чего-то. Почему ветруган такой свищет? А деревья вон в лесу не гнутся совсем, ветки не шелохнутся!» Я глянул туда. Деревья стояли неподвижной стеной, хотя ветер стал уже почти ураганным. «Потому что это другой ветер!» — откликнулся Болотник. «Не понял, чеши грудь, ты объясни!» Недовольно начал Хохолок, и вдруг Анчар зашипел на него. «Заткнись! Заткни пасть и не раскрывай, пока тебе не прикажут! Тупой дебил! Недоносок!» Он замолчал, когда все удивленно повернулись к нему. Лицо Анчара покрыло испарина. Он схватился за шею, зажмурился. Хохолок осклабился и покрутил пальцем у виска. Фу, придурок!» – прогудил он. «Крыша в отпуск уехала!» «Ага!» «Марат готов?» – спросил болотник. Ветер уже выл. Я всем телом ощущал его горячее яростное давление, но трава у оврага не шевелилась. Пространство теперь не просто морщилось, шло трещинами. Зияющие провалы возникали в нем под ударами аномальной энергии. «Готов!» – ответил я, поднимая шишку над головой так, чтобы лоза не зацепилась за шею при броске. «Раз!» — сказал Болотник. «Два! Давай!» Болотник все рассчитал верно. Шишки были достаточно тяжелые, чтобы долететь, но не настолько крупные, чтобы змеиный клубок отреагировал раньше времени. Следопыт отмерил правильную длину лозы. После броска она не натянулась, хотя и не волочилась по земле. мешая полету шишек. Когда наши снаряды достигли цели, я присел. Мой упал на краю холодца и мгновенно исчез в густой зелени. Шишка болотника ударила прямо в центр красного ядра. Следопыт каким-то образом сумел учесть его беспорядочное движение внутри прозрачной сферы. Мгновение ничего не происходило, а потом, рванув лазу шишки, как чугунные гири провалились куда-то под землю в подвал мира. Лоза, натянутой титивой, задрожала в воздухе. Красный цвет потек по стеблю от змеиного клубка, как кровь, по вене, и навстречу ему от холодца устремился зеленый. Лоза стала прозрачной трубкой, в которую с разных концов под большим напором влились две жидкости. На середине между аномалиями они столкнулись. Вой, грохот, рев энергии В десятки шагов от оврага Неглубоко под землей Словно вспыхнула звезда Слепящие лучи пробили дерн и траву Вырвались наружу Вытягиваясь, прошили туман Звезда погасла Исчезла вместе с двумя аномалиями Сухая пепельная земля Все, что осталось от волчьей лозы Шелестом упала на землю И рассыпалась Вперед! Болотник выскочил из оврага Я рванулся за ним, слыша тяжелый топот сзади, а степь будто подобралась, съежилась, как огромный жирный осьминог, подтянувший щупальца. «Ложись!» — заорал следопыт. Добравшись до полосы чистой земли между лесом и степью, он повалился лицом вниз. Не понимая, для чего это нужно, я тоже упал. Рядом очутились Катя с Алексом и Анчаром. Кирилл повис на плечах Хохолка, крича наемника в ухо. Тот не услышал следопыта, но после приказа Кирилла тоже рухнул брюхом на землю. «Болотник, зачем?» – начал я, подползая к нему, и в этот миг степь распрямилась. Осьминог выбросил во все стороны свои щупальца. Мир качнулся, как палуба корабля. Вздрогнуло, застонало пространство. Если бы кто-то из нас стоял на ногах, то кубарем покатился бы по земле. Но толчок, хоть и мощный, оказался коротким. Уже через несколько мгновений все замерло. «Дальше!» — болотник вскочил. «Сейчас аномалии поползут к нам!» Я крикнул, чтобы все наверняка, все наверняка услышали. «Ходу!» — и помчался следом, кинув взгляд влево. Взрыв сдвинул, сломал что-то в сложной системе потоков и узлов энергии, которым являлся лабиринт. Он начал расти. Вспышки покрыли степь, над ней проносились раи искр, вздымались смерчи, радужные пузыри набухали и лопались. Аномалии двигались, наталкиваясь друг на друга. Исчезали, но тут же на их месте вспучивались новые. Огромное аномальное образование расползалось, как жидкое тесто, поглощая пространство вокруг. Я двигался рядом с болотником. Полы его плаща тяжело хлопали, приподнимаясь, будто крылья летучей мыши. Ноги в черных ботинках месили землю, бежать было неудобно и тяжело. Ноги путались в траве, к тому же земля неровная, сплошные горбы и ямки. Справа ряд жарок, электр и слизистых пузырей оставался неподвижен, а слева накатывали волны жара, наползая друг на друга, стреляя искрами. Аномальные образования подбирались все ближе. Старые то и дело исчезали в сияющих вспышках, их место занимали другие. Мы бежали по быстро сужающейся полосе. Река приближалась. Но мы не успевали. Слишком узким стал безопасный участок. Сзади донесся вскрик, я обернулся. Кирилл упал. Мгновение я колебался. Вернуться? Помочь? Но ведь это самоубийство! Что-то прорычав хохолок остановился, взрыв каблуками землю. Кирилл пытался встать, неловко поджимая раненую ногу, и наемник прыгнул к нему. Зря я оглядывался. Нога тут же угодила в нору и подвернулась. Боль пронзила лодыжку. Я рухнул на мягкую травяную подстилку, врезавшись подбородком в земляной горб. Зубы лязгнули. Мир на мгновение потемнел. Чьи-то руки ухватили подмышки с двух сторон и рванули вверх. Стопа вышла из норы. Я взвыл от боли и заковылял дальше. Катя, затем Алекс отпустили меня... Я побежал сам, хромая. Нога онемела. Я почти не чувствовал ее. Передо мной маячила спина Анчара. Он успел опередить остальных. Я рискнул еще раз оглянуться. Хохолок тащил Кирилла на плече, тяжело бухая огромными сапогами. Полоса земли сузилась до нескольких шагов. Впереди отчетливо виднелись стоящие на мелководье свайные домики. Каждое движение левой ноги причиняло боль. Я спешил оттолкнуться от земли. перенести вес на другую ногу, чтобы хоть на мгновение избавиться от этой боли, но она лишь немного ослабевала и сразу вспыхивала вновь. Бегущая рядом Катя, вскрикнув, исчезла из поля зрения. Я кинул взгляд через плечо, рыжая растянулась во весь рост, выпустив свернутую кольцами веревку и разбросав руки, истошно крича. Возле левого локтя появилось что-то необычное, какой-то нарост, большая шишка. Катя запрокинула голову, рот ее стал большой буквой «О». Крик донесся даже сквозь грохот и рев энергии. Пробегающий мимо хохолок наклонился. Одной рукой придерживая на плече Кирилла, пальцы вцепились в рыжие волосы, он рванул, приподняв Катю, подбросил и согнул руку так, что она упала животом на локтевой сгиб. Ноги девушки подскакивали, волочась по земле, голова болталась, она потеряла сознание. Наемник поднял ее выше, забросил на второе плечо, теперь под весом двух тел он бежал заметно медленнее. Моя нога стала бруском раскаленного, пышущего жаром металла, по которому кузнец ударял молотком, раз за разом разбрызгивая шипящие искры боли. Нога текла, оплавилась, жар аномальной энергии опалял левую половину тела и уже... Не иголочки, тысячи заточенных шипов вонзались в кожу, буравили ее, рвали в клочья... Казалось, что болотник с анчаром впереди бегут по коридору, со светящимися, дрожащимися стенами. Какой он сейчас ширины? Три, пять шагов. Анчар выскочил на песчаный берег, и тут сбоку к нему вылетел большой старый перекати-еж. Будто опасный быстрый хищник, он рванулся на перерез. Наверняка командор знал, что означает для человека попасть внутрь ежа. Он вбирает в себя тело, терзая его острыми тонкими шипами. убивает и оставляет разлагаться, сделав останки частью себя. Анчар меч... метнулся в сторону, ёж пронесся мимо, врезался в растущее у самой воды дерево. Крона содрогнулась, посыпались листья. Анчар прыгнул в другую сторону и, уже почти достигнув реки, попал ногой в небольшой слизистый пузырь. Аномалия выстрелила белой кислотой. Анчар упал головой в воду, забился как рыба в сети. Через мгновение болотник оказался рядом, подняв пенную волну, схватил анчары за шиворот поволок дальше. Следом в воду влетел я, оглянулся и увидел сжимающиеся зев прохода между аномалиями. Вдалеке они уже соприкоснулись, от оврага к нам катились, извивающиеся полосы вспышек. Вздыбив водяной вал, хохолок врезался в воду, и я отскочил, чтобы он не опрокинул меня. Болотник сумел поднять Анчара на колени, я схватил командора с другой стороны. Мы потащили его между покосившимися домиками на сваях, преодолевая сильное течение. В речном поселке стояла тишина. У дальнего домика качался сбитый из бревен плод. На середине короткая мачта, рядом брезентовый навес, бочонок, ящики и тюки. Река вскипела. Заклокотало, когда полоса аномалий достигла ее. Почему-то большинство из них не любит воду, хотя есть особые водяные аномалии, но они редкость. У плота глубина была до пояса. Возле навеса лежали три истыканных короткими стрелами тела. Женщина, подросток и бородатый мужчина. Мы с болотником взвалили анчара на бревна. Следопыт полез следом. Я бросил туда палку и повернулся, чтобы помочь хохолку. Но он уже и так стоял рядом. Алекс запрыгнул на плот, присел на корточки, оглядываясь. «Держите!» – здоровяк скинул с плеча девчонку, и мы с Алексом подхватили ее. Рыжая пришла в себя, что-то мычала, уставившись на нас полными слез глазами. «Пусти!» – прохрипел Кирилл, извиваясь и пытаясь сесть. «Я сам, теперь сам!» Хохолок бросил его на бревна. Болотник успел оттащить анчара от края. Мы положили Катю рядом. Здоровяк сел, схватив, свесив ноги в воду. Длинный массивный плот качнулся. «Автомат потерял!» – пожаловался хохолок. Холодная вода уменьшила боль в ноге. Я вытащил ножик из ремня Кати и похромал навстречу быстрому течению. На конце плота торчал вбитый между бревнами клин. От него к свае ближайшего домика тянулась туго натянутая веревка. Из окна дома свисало тело, ноги внутри, торс снаружи. От копчика почти до лопаток спину раскроили мощным ударом. В темном липком провале поблескивал изогнутый позвоночный столб. Свободная от аномалии полоса исчезла. Они слились, накрыв пространство до самого леса, подступив вплотную к реке. Вода у берега клокотала, от нее валил пар. Я взял палку и посмотрел на болотника, стоявшего возле мачты. Он кивнул. «Осторожно!» — сказал я, забираясь на плот. «Хохолок, ноги подбери!» Потом перерубил веревку ножом.